Так мы и ютились 14 лет. И вот друзья, узнав про все это, надавили на меня, чтобы я немедленно подавал заявление. Года полтора я тянул, считая неудобным сразу же клянчить жилье, тем более что работал в библиотеках, домой приходил только ночевать, а чаще ночевал в мастерских художников или у случайной подружки. Потом он все-таки написал заявление, И спустя год меня вызвали в жилкомиссию. Мое заявление зачитали после приблизительно таких. Я член союза с... указан стаж лет десять. Живу с женой в двухкомнатной квартире. Крайне стесненно, поскольку пишу исторические романы и имею большую библиотеку, необходимую для работы. К тому же у нас очень шумный район, что не способствует творчеству. Прошу выделить мне однокомнатную квартиру под рабочий кабинет, желательно в тихом месте. Я член Союза уж двадцать лет. Имею трехкомнатную квартиру, в которой кроме меня проживает жена и взрослая дочь, которая вот-вот выйдет замуж. Прошу вместо моей квартиры предоставить мне две двухкомнатные. Заявление драматурга Мишарина представительного, чванливого типа с барскими замашками, уверенного в своей исключительности. — У меня умерла жена, и я не могу находиться в своей квартире. Прошу предоставить мне другую и большую. И вот в это, если можно так выразиться, зажравшееся окружение попала моя записка. — Прошу предоставить любую комнату в любой квартире в любом районе. Когда его зачитали, члены комиссии засмеялись. «Сейчас дадим ему комнату, а через пару лет он женится, потребует квартиру. Надо сразу давать квартиру». «Мне выписали смотровую на однокомнатную квартиру в новом доме на Олимпийском проспекте». «У меня перехватило дыхание, дрожащим от счастья голосом. Я сказал, что согласен на квартиру без всякой смотровой». Так в сорок года я, наконец, заимел собственное жилье. При CDL для всех желающих были курсы иностранных языков и детской танцевальной студии. Решили организовать еще и за студию. Мазнин порекомендовал меня. Вначале я струсил и отказался, но, поразмыслив, решил попробовать провести один сезон. И вот уже двадцать пять лет занимаюсь этим увлекательным делом. До последнего времени занятия с детьми были для меня без преувеличений праздником, особенно когда наваливались неприятности. Дирекция ЦДЛ щедро снабжала нас всем необходимым. Под выставки выделяла фойе, а для их обсуждений большой зал. Но теперь при диком капитализме все изменилось. Вы Из за от нее шкафы, где хранились наши материалы, и рисунки, мольберты, И гипс поломали во время ремонта дома. Теперь краски и кисти родители покупают сами. Да и дети теперь другие. Для них компьютерные игры и интереснее всякого рисования. Как-то выхожу из метро около книжного киоска. Женщина говорит ребенку. Давай купим тебе книжку. Нет, мам, лучше жвачку. Раньше из-за студии ломилась от любителей рисования. Теперь ходит пять от силы семечников, ради них и продолжаю занятия. В домах творчества я бывал всего два раза по одному дню. Первый раз лет двадцать назад поехал в Планерское. Мне достался замечательный номер, вокруг благоухали цветники. Погодка стояла, лучше нельзя придумать. Но во всем доме творчеству я не увидел не только приятеля, но и просто знакомого. Посмотрел все столы во время обеда. Выседал совершенно не литературный люд. В основном обслуга ЦДЛ, литфонда, врачи поликлиники, родственники писателей. Это обстоятельство резко ухудшило мое настроение. Ладно, подумал, познакомлюсь с какой-нибудь симпатичной, одинокой женщиной. Три раза сплавал к буйку, проходил взад-вперед по пляжу, заметил немало задумчивых полуголых женщин, но все они не были одинокими. Я снег еще больше. Вечером решил выпить, но не тот-то был. В Крыму объявили сухой закон. Это доконало меня окончательно. Не поговорить, не выпить было не с кем, а без вечерней выпивки с друзьями я свою жизнь не представляю. Сел покурить на скамью, и внезапно в моей голове что-то щелкнуло. Я представил, как в эти минуты друзья уже собирались в ЦДЛ. В общем, утром я улетел в Москву. Приблизительно в те же годы Ихнин уговорил меня взять путевку в Переделкино. Он оттуда не вылезал, поскольку разводился с женой. «Приезжай, — сказал, — днем будем работать, по вечерам выпивать, пригласим каких-нибудь барышень». Мне дали светлую комнату с неплохим видом из окна. После завтрака я положил на стол бумагу, карандаш, Закурил и стал отчаянно ломать голову, что бы такое написать. До этого были какие-то намётки. Передо мной что-то маячило, но здесь, как ни подстёгивал себя, ничего не мог выжить. Из соседнего номера точно пулемётные очереди, — доносился стук машинки ихнина. А я вдруг понял, что здесь ничего не напишу. Уже привык к своей конуре, домашней обстановке. к старому в ожогах и шрамах столу, настольной лампе и прочим обжитым, притёртым, бесценным для меня вещам. Короче, накурившись до воду и так ничего не написав, я поехал проветриться в ЦДЛ оттуда домой. Через пару дней ихнин позвонил. Ты куда пропал? Уборщица волнуется. Странный жилец, говорит, не появляется, но бумага и карандаш на столе лежат. «А ты за меня черкани что-нибудь, чтобы она успокоилась», — сказал я. На следующий день Яхнин позвонил снова. «Вчера написал на твоих листах «Жизнь и смерть негодяя» — роман, глава первая. А сегодня уборщица сообщает. «Появился, начал писать роман. Так что, Сергеев, давай, приезжай, дописывай». «Я так и не приехал». Вместо меня туда с радостью покатил кто-то из друзей, то ли мазнин, то ли кушак. Кто-то из них решил отдохнуть от семьи и поработать в тишине. В дальнейшем эти супчики не раз писали от моего имени заявление на путевке и в сласть отдыхали. Два срока. В командировке от Союза писателей я никогда не ездил. Однажды, через лет пять, после получения членского билета, секретарь Союза Кузнецов сказал мне между делом, когда привел дочь в изо-студию, «Почему вы не берете командировки? Мы ведь не бедные, на это у нас всегда есть деньги. В самом деле многие ездили за границу. Надо ездить, чтобы знать жизнь страны. Все ездят, а вы что, хуже?» Я давно мечтал побывать на Дальнем Востоке. И, написав заявление, отдал его в секретариат Луковниковой, в то время гражданской жены Ихнина. Через некоторое время спрашиваю у нее, что с моим заявлением. — Тебе отказали небрежно, — бросила Луковникова. — А месяц спустя встречаю Кузнецова. Ну, так они надумали путешествовать. Я объяснил, что к чему. — Опять Луковникова, — возмутился ворс в Ничего мне не передавало. Не первый раз так поступает, но уволить ее не могу, за ней стоят определенные силы. Только позднее я узнал, что в Писательском союзе давно идет тайное противоборство между патриотами и сионистами, а поскольку последних больше, они чаще побеждают. И понял, почему Луковникова всегда пыталась доказать мне, что литература не мое дело. Много раз сталкиваясь со мной где-нибудь в холле ЦДЛ, эта штучка ни с того ни с сего выдавала, читала твою книжку? Слабая. Ни сюжета, ни характеров. Или... Рассказы так себе. Скукота. Диалоги совсем не умеешь писать. Есть неясного. Она это говорила с четким умыслом, чтобы заранить в меня комплекс неполноценности, подавить мое устремление. Наконец, однажды она проявила себя во всем близке. В тот день, уходя с работы, она что-то выясняла с ихниным в гардеробе ЦДЛ. Они решили... Разойтись, и накануне по просьбе Ихнина я отвез ей ключи от ее квартиры. Я был выпивший, и, увидев своего дружка, ринулся к нему. Он неловко заулыбался, махнул мне издали. «Ты сидишь в пестром, сейчас подойду!» Луковникова злобно взглянула на меня и процедила. «Пьяная рожа! Русские совки!» Она это процедила тихо, Ихнина, но у меня неплохой слух. Я все четко услышал... И сделал вывод, она злобная русофобка. У ихнина память не хуже, чем у меня слух. Если он соберет в кулак совесть, то подтвердит то, что она произнесла. А мой вывод позднее подкрепил электрик Передельский. Давно и известно. Она махровая жидовка. А прозвище, знаешь, Ища Диада. Самое странное, когда ихнин с разошлись окончательно. она перебесилась успокоилась от нее на меня прямо полилась приветливость видит подходит с улыбкой как дела я не здоровался отворачивался проходил мимо но в следующий раз опять улыбается как дела и даже как пишется это продолжается до сих пор я не знаю такая наглая беспринципность и издевательство или забывчивость, за давностью лет или готовность в пику ихнину наладить дружеские отношения или желание просто вдоволь порезиться? Пойди и разберись, что на уме у этой литературной дамочки. Но что я знаю точно, пестрый зал она называет гадюшником, а всех русских прозаиков и поэтов, пьющих в нем подонками, а пьющих еврейских талантами. Некоторых талантов, например, переводчика ли она укоряла, Как ты можешь общаться с этими пьяными совками? Он сам об этом мне говорил незадолго до самоубийства, когда он вернулся из Израиля. Кстати, подобное, но в более мягкой форме однажды высказал известный поэт Владимир Соколов, когда мы обмывали вступление в союз писателей Ливыкина, Соколов дав ему рекомендацию. Сидел втроем в пестром. И Соколов, обращаясь к Ливыкину, спокойным ровным голосом произнес. «И что вы, Слава, постоянно здесь сидите с этой пьянью?» Он поморщился и кивнул за спину. Я был поражен, ведь сам Соколов был большим любителем спиртного. Но вдруг вспомнил, что он на моей памяти впервые выпивал в пёстром, а до этого только в ресторане. До меня дошло, что он попросту считает пёстрый рангом ниже ресторана и презирает здешних завсегдотых. Также вспомнил, что мимо Пёстрова всегда не оглядываясь проносились Нагибин, Вознесенский, а Куджава еще ещё немало известных личностей. Евтушенко и Искандер, надо отдать им должное, не избегали неизвестных малоимущих собратьев по Перу. Между тем, в тот день, когда мы чествовали новоиспечённого Ливыкина, за спиной Соколова В разных углах за разными столами сидели прекрасные поэты Костров, Устинов, Щеглов и другие хорошие товарищи мои. Я не нашел ничего лучшего, чем выдавить. Я тоже один из этой пьяни. Классик не удостоил меня ответа. Поздравив Ливыкина, он обрушился на поэтов, которые пишут о природе, назвав их стихи стихами с водоемов. Потом достался тем, кто пишет о городе. Все это было лет двадцать назад, а сейчас, во время реформ строителей капитализма, с некоторыми классиками его вовсе творится что-то невообразимое. Недавно открываю журнал «Наша улица», а там интервью со Стархиевым. Он отвечает корреспондентке, «Говорят мне, вы не любите русский народ. А чего его любить-то? За что я должен его любить?» Предъявите мне документ, назовите по пунктам, за что я должен его любить. Вот так вот. Не за что, значит, любить русских. Значит, не понимали Пушкин, Толстой, Гоголь, Чехов, Бунин. Ну ладно, сейчас наш народ открыто презирают, смешивают с грязью всякие Боровые, Новодворские, Свонидзе, Немцовы, Кохи. Последний договорился того, что назвал Россию ненужной страной, но это понятно. Они не русские, и сейчас их время. А тут вдруг человек, которого современники называют живым русским классиком. Такое не укладывается в голове. Позволительно спросить у Астафьева хотя бы такое. Ничтожный народ мог создать великое государство? В восьмидесятых годах для союза писателей отвели земельные участки в Истринском районе. По шесть соток. Теперь новые русские имеют по шестьсот. Я не хотел брать. Во-первых, не было денег на строительство расчетового домика, во-вторых, выяснилось, пока это известие дошло до меня, хорошие участки уже разобрали. Остались только в болоте. От них все отказались. И чтобы их осушить, опять-таки, требовались денежки и немалые. но главное я еще подростком наработался на земле и все последние годы выбирался на природу только с байдаркой и палаткой уговорила жена брата она твердо сказала возьми я буду там цветы разводить помню я еще долго кочевряжился. а теперь надо же, этот клочок земли моя единственная душно конечно и квартиру и дачный участок и путевки в дома отдыха в те годы мог получить Любой рабочий и служащий. Больше того, им давали бесплатные путёпки в санатории, которые по комфорту превосходили писательский домотворчеств, И участки от предприятий выделяли им не по шесть, как нам, а по восемь соток, и в сухих местах, а не в Комарином раю. Тем не менее, я исключительно благодарен союзу писателей за все материальные блага и бесконечно благодарен за ЦДЛ, за общение с единомышленниками. Кстати, среди работников ЦДЛ я никогда не афишировал свое писательство. И многие из них долгие годы не знали, что я член Союза. Я был для них руководителем из студии, для некоторых учителем их детей и внуков, своим художником, своим работником, с которым они получали зарплату. Остальное их не интересовало. Был случай, когда меня даже не пустили в ресторан. В тот вечер я встречал знакомых из Ленинграда, чтобы посидеть в нашем кабаке. Накануне им сказал. «У нас лучше всего, и усиливая выигрышный своего варианта, добавил, в нашем ресторане даже президента Рейгана встречали». А «Будут свободные места?» Спросили мои гости. «Для литератора всегда найдутся, важно бросил я, не сомневаясь в победе». И вот входим мы в зал, подскакивает старший официант, заменявший метродотеля Алексей Юлубайц. Сегодня для художников мест нет, извини. В самом деле за столами сидели одни писатели, как всегда, несколько блатных, но один стол пустовал. А этот кивнул я. Ждем писателей. Но я, извини, тоже из их числа. Ладно врать-то, в душе мы все писатели. Алексей засмеялся и удалился. Как назло, ни директор ресторана, ни директора ЦДЛ не было, и я остался с носом. Понятно, мои гости запрезирали меня, и даже неплохая посиделка в пестром не сгладила мой позор. Как-то мы с бардом Медведевым выпивали в нижнем буфете, и он подогретый сказал, что сочинил потрясную вещь. Пойдем в малый зал, там же рояль, там и сыграешь. Предложил я в полной уверенности, что мне дадут ключи от зала, где я уже немало лет проводил занятия. Мы поднялись, и я объяснил дежурной суть дела. Она прекрасно знала меня, но вежливо заявила. «Сегодня ваш день. Я занимался по воскресеньям. В будний зал только для писателей». Медведев начал было доказывать, что я тоже писатель, но дежурный не поверил. Однажды я выпивал с друзьями художниками в какой-то мастерской. Мы приняли совсем немного и решили добавить в ЦДЛ. Только вошли дежурный удивленно, скинула глаза. — Леня, кого это вы привели? — Да вот подобрал на улице, — отшутился я, кивнув на друзей. — Но вы же знаете, что писатели и те могут проводить только двоих, а тут вы да еще трех. Хорошо, что у меня в кармане лежал членский билет, Когда дежурный долго рассматривала с трудом верив в его подлинность. Кстати, с того дня она меня, даже как-то ответила комплимент. Некоторые писатели напиваются так, что не стоят на ногах, а вы вроде тоже выпиваете, но мы вас не видели пьяно, вы молодец. На самом деле я просто боялся потерять работу и застую, и уходил сразу, как только чувствовал, что поплыл. Гардеробщики ЦДЛ, с которыми я дружил и отмечал все зарплаты, Я получал за и за студию меньше, чем уборщица, пятьдесят рублей в месяц. Обычно столько уже был должен буфетчицам. Узнали о том, что я пишу книги, только на мое шестидесятилетие. Что ж обманывал что ж не дарил книжки, обиделись старики, когда я притащил им бутылку водки с закуской. На том же юбилее в малом зале брат развесил мои иллюстрации, и вдруг редактор малыша Васильева который знал меня сто лет, спрашивает, а это чьи работы на стенах? Как брат объяснил, она тут же предложила мне иллюстрировать книжку в Онекси, куда перешла сначала перестойки. перестройки. Вот так поздно я и открывался в новом качестве. Но если работники ЦДЛ воспринимали меня только как художника, то в секретариате Союза многие вообще не знали, кто я такой. Это и понятно, это никогда не появлялся. Однажды за стол, где мы с инженером Леонидом Доменовым выпивали, подсела бухгалтерша Союза Богданова и поинтересовалась, кто вы. Я плосковато пошутил. «Водопроводчики, ремонтируем трубы в вашем доме, второй день вкалываем, а после работы вот расслабляемся». Бухгалтерша знала всех писателей в лицо и поверила. «Почему не поверить, если у нас был соответствующий видок?» Только спустя полгода, когда я уже выпивал с ее мужем, писателем, она узнала, что к чему, рассмеялась и с досадой звезды, у меня кулаком по спине. Кстати, меня частенько принимают черт-чизыково. Был случай, когда я принес рукопись в одно издательство. Так редакторши приняли меня за посыльного и стали совать мелочный чай. В начале девяностых годов, когда началась вистопляска с реформаторами, Многих из нас перестали печатать. Мы оказались на обочине, буквально без копейки в кармане. Я пытался устроиться сторожем, но мне, 55-летнему, говорили, «Староват, сердце откажет отвечай за тебя». А тут еще брат, с женой крепко сели на мель. Короче, я обменял свою квартиру на меньшую в Хрущевке, а доплату поделил брат. братом. Он свою часть положил на сберкнижку в надежде жить на проценты. после Гайдаровского обвала стал ни с чем. Я успел потратить деньги, съездил в турпоездку по Европе и издал пару книг-рассказов за свой счет. Нашел закудалую типографию, за небольшую сумму получил сам издат. Слово «книга» к этой печатной продукции мало подходит. Бумага газетная, обложки мягкие, летающие по воздуху, как говорят продавцы развалов. Шрифт расплывчатый и всего по триста экземпляров, половина которых обрезана криво, в некоторых текст вообще вверх ногами. В общем, сделал себе примитивный подарок. Тем не менее, я дарил друзьям эти раритеты. Некоторые, вроде Константина Серегенко, не верили, что я печатаю за свой счет. Не ври, говорили. Небось, нашел богатого спонсора. Другие, вроде ихнина, верили и ворчали. «Ты дурак!» Впустую тратишь деньги. За свой счет печатают столько графомана. Наверное, я действительно поступал глупо, тем более что раздарил всего штук тридцать-сорок экземпляров. Остальные сейчас валяются в сарае на участке. В магазинах не взяли. У вас нет имени, сказали. Точнее, в одном киоске взяли, даже одну книжку купили, но уже вернули, объявив. Это не тот Сергеев. Оказалось, есть какой-то Барт Эл Сергеев. Только и их Нин забывал, что многие из этих самоиздатовских рассказов я когда относил в известные журналы, но ни в одном из них не напечатали. В некоторых даже говорили подходит, берем, но печатают до сих пор. За всю жизнь ни разу не напечатали в большом журнале. Вот набралось с полсотни неопубликованных рассказов. Получалось, я зря над ними корпел. А так хоть друзья прочитали. В общем, об этом не жалею. Теперь о наградах. У меня нет ни орденов, ни званий. Не стану ловчить, кем-то прикидываться, серьезно заявляю. Если был орденоносцем, то испытывал бы стыд перед друзьями, которые не имеют никаких наград, но заслуживают их больше меня. А такой сплошь и рядом искусстве. Недавно госпремию по литературе дали эстраднику Жванецкому. Позорище. Это в стране великих писателей. До чего докатились демократы. Впрочем, сейчас среди народных артистов туча шуменов, безголосых певцов вроде Ермольников, Макаревичи и Кубовичи. Разве можно их поставить рядом с действительно народными Жаровым, Крючковым и Короче, мне наплевать на награды. На всю эту мишуру другое дело отношение к тебе, как к человеку, который все таки кое-что сделал в своей области. Ну, куда это годится? Сидим в ЦДЛ. Коваль, Иванов, Яхнин и я. Вдруг подходит Френкель полулитератор, полуфункционер, живущий то в России, то в Германии, и раздает моим друзьям бланки для движения на диплом Андерсона. Мне даже не кивнул, хотя мы знакомы десятки лет. Он работал в журнале «Детская литература», «Вроде я дерево», «Части интерьера» в зале. На его физиономии так и читалось. Да, я проталкиваю только своих. Ну, ради приличия хоть бы сказал, а тебе в другой раз, или так мы решили, или пошутил бы, извини, бланков маловато. Хоть что-то сказал бы, но нельзя же человека так унижать. Повторяю, мне все эти дипломы до лампочки. Но в тот момент почувствовал жуткий стыд, не потому что для Фрэнкеля оказался пустым местом, а потому что он так неприкрыто грубо это показал. Из друзей стало стыдно. Они бросились лихорадочно заполнять бланки, не испытывая ни малейшей неловкости от ситуации. Похоже, посчитали все в порядке вещей. Они заслужили дипломов, а я нет. Им не хватало лишь сказать «Мы евреи, таланты, а ты посредственность». Но себя в те минуты я просто-напросто презирал. Ведь еще некоторое время сидел, как истукан за столом, не зная, куда деться. И все же одна награда у меня есть. Как-то мы с сковорем выпивали в пестром, вдруг подходит Ирина Евтушенко, одна однофамилица поэта, работала в секретариате союза писателей. «Я хочу вам дать по медали ветеран труда. Вот бумага, пишите свои данные». Я сразу решительно отказался. Мне не надо. В нашем Отечестве порядочный человек не может иметь награды, за редким исключением. А мне надо, и вошь! — засмеялся Коваль. Давай медаль, где писать? Эта медаль почетная, продолжал Евтушенко, и дальше стала объяснять разницу между всякими званиями, лауреатством и этой медалью. Я понял только одно: что ее дают не за мастерство. а за долголетие в Писательском союзе. Я -то шел к стойке буфета. В очереди разговорился с кем-то и забыл обо всем. Через месяц, Коваль, мне говорит, иди получи медаль у Ирки. Я получил, а твоя ждет тебя. Я твои данные тогда записал. Я махнул рукой и никуда не пошел. Но тут мазнин стал меня донимать. Получи медаль, получи, пригодится. Ты ж, балда, Ирку тем самым обижаешь. И кушак носил. Возьми медаль, дурак. какое положение ставишь Ирку? Потом Евтушенко сама подловила меня в ЦДЛ и вручила медаль. Нам дали на Союз всего сто медалей. Но именно тебе в первую очередь хотел ее дать, потому что ты никогда ничего не просишь, никуда не лезешь. Я поблагодарил Евтушенко, но сказал, нафиг она мне нужна. Кто бы мог подумать, что спустя несколько лет, когда произойдет криминальная революция... И наступит разбойничье время, когда меня совершенно перестанут печатать. Я буду жить только на пенсию. Благодаря этой штуковине смогу хотя бы меньше платить за квартиру. Но ну, а до этих событий я решил вновь, как в юности, походить в библиотеку Ленинку, поскольку за последние годы почти ничего не читал. Пришел записываться, но получил отворот-поворот. — Уж давно записываем только те, кто имеет диплом об окончании института. Строго. Сказал регистратор. Диплома у меня нет, говорю. Но я член двух творческих союзов, второй журналистов, где я стоял в редакции графиков. Все равно нам нужен только диплом. Как же так, растерянно бурмачу и бросаю последние козырь. У меня есть медаль? Мы с орденом не записываем. И жалостно, как оплюху выдла регистраторша, но подумав, сказала Подождите, я позвоню в дирекцию. С трудом, с превеликим трудом после долгих телефонных разговоров мне выдали читательский билет. И все благодаря медали. А между тем в каталоге библиотеки числилось около десяти моих книг. Моему 67-летию Московская писательская организация выпустила сборник моих рассказов «Заколдованы» сто экземпляров, из за него дала премию имени Сергея Есенина. Эта премия не от каких-то олигархов, она от истинно русской организации, от честных людей. А потом я получил первую премию за повесть «Железный миф» о своей собаке. Всероссийский конкурс на лучшую детскую книгу о животных. Благодаря этой премии вышла книжка о дыме с его фотографией на обложке. Для меня лучшая память о моем лохматом друге и наших с ним байдарочных походах.